Полшестого Дик Баррон поднялся из-за стола. «Я иду в Нелгвин». Мамри отправился с ним. Они весело протопали вниз по ступенькам, вышли на запруженную дроли Лейн, а оттуда на Холборнский виадук, в свой любимый кабачок, с лепниной ярких фруктов в красных, зеленых и желтых тонах и огромными зеркалами в дубовых рамах. Когда-то давно Мамри часто бывал здесь наверху, в новых социалистах. «Если хочешь... Продаваться, Дик, продавайся красиво и дорого. Маммери заказал им обоим по порции двойного виски. Я теперь постоянно сотрудничаю с городом Лондоном. А я сочиняю билетристику. И песни пишу, конечно. Положив локти на массивную барную стойку, он смотрел на входящих. Баррон наклонился поближе к Маммери. Видишь того типа? В углу. Он показал на Ускалицева, Седовласова, господина лет пятидесяти, который одиноко сидел за маленьким столиком у открытой двери. Это тот самый коп, который арестовал меня два года назад. Приходит сюда каждый день, меня даже не узнает. Как трогательно, да? Думаешь, он знает, кто ты? Да он нас с тобой не сможет отличить друг от друга. Полицейский повернул голову и посмотрел на них осторожным собачьим взглядом. Дик Баррон поднял стакан и подмигнул – «Добрый вечер, офицер!» Мамри испытывал страх перед возможным арестом, а потому занервничал и принялся смотреть в сторону, будто не имея отношения к провокации баррона. «А ты знаешь, какой сегодня день?» Я писал об этом в своей колонке. «День желудя!» И пенсионеры Челси украшают одежду дубовыми листьями в память о реставрации Карла II. Пенсионеры Челси... ветерана инвалидного дома «Госпиталь Челси», основанного Карлом Вторым в 1682 году. Какая жуткая трагедия с этими несчастными младенцами. А миссис Салим еще жива? Я нисколько не желаю следовать. И в традиции, но надежда небольшая. Люди не так уж плохи. За мной ухаживали очень заботливо. Засадить бы ей по самые помидоры. живу узнала бы, кто и такой. «Юз «Юзмэ фарквар!» Я все это давным-давно видел в Уиклоу. «Юзмэдэн, юзмэ фарквар!» Турецкий. Плавать можно так, а можно эдак. Прошлое бьет меня по лицу, как сорванный ветром парус. Угрожает, хочет меня задушить. Оно словно приклеилось к моему телу. Театральным жестом «Харгрифс» погасил окурок. На нём были мешковатые вельветовые штаны, а красной кожей с путанными волосами он был похож на куклу. — Не уходи, Хизер. Побудь ещё. У тебя куча времени. — Мне нужно успеть на поезд. Я сказала матери, что буду дома, к ужину. — Я понимаю, Джо. Осторожно, чтобы не замочить пивом рукав, она протянула руку погладить его. Её прерафаэлитские волосы сочувственно коснулись его лица. Мы ведь увидимся завтра, правда? В школе. Я боюсь сегодняшнего вечера. Понимаю, что это звучит слишком драматично. Она поднялась прежде, чем он успел в очередной раз пригрозить самоубийством. Сняла с вешалки красный плащ. В Нелл Гвинн становилось слишком шумно. Люди из «Интернешнл Таймс» обступили седого коротышку и горланили о новых наездах полиции на их редакцию. «Я позвоню тебе, если смогу», — сказала она позже. «Сколько таких, как я?» «В эту секунду. Сегодня вечером. Все они похожи на меня?» «Я отыскал его. Я искал его по всему городу. Милая, вернись ко мне!» Хизер Черчилль стала очень стыдно, и стыд придал ей сил. «Допей свое вино и иди домой, Джо. Или значуй в Нотинг-Хилле. Лен всегда рад тебя видеть». Опустив голову на руки, он прошептал что-то. Прошел уже почти год с тех пор, как Дональд покинул Лондон. Выйдя из больницы, он вернулся в Берри, снял комнату в хемпстед хитте у одного парня, а тот его избил и ограбил на пару с сообщником. Дональд кричал, звал на помощь, но Джо пошел домой в Чалк-фарм. На следующий день зверски избитый Дональд отказался разговаривать с Джо. У самой двери Хизер остановил какой-то мальчик, и заплетающимся языком начал рассказывать ей о тоннеле, который ведет прямо из паба в тайный мир вечного лета, в котором, если она правильно поняла, правит милосердный добрый король Карл. Хизер крикнула Джо. «Иди домой!» Она оттолкнула посланца летнего королевства и вышла на улицу. Вокзал находился на той стороне виадука. Она шла поверху, а внизу... По Фаррингтон-стрит шел человек, толкая перед собой большую тележку, доверху наполненную весенними цветами. Восхитительный аромат нарциссов, гиацинтов, лилий и роз был таким сильным, что достигал той высоты, на которой находилась Шизер. Держась за перила, она прикинула, хватит ли ей времени на то, чтобы спуститься вниз и купить букетик для мамы. Но стоило ей взглянуть на часы, как ее охватила паника. У нее оставалось всего три минуты. пытаясь на бегу нащупать билет в сумочке, она ворвалась в здание вокзала, пробежала через зал и чуть не закричала, когда низко, почти коснувшись ее головы, над ней пролетел в скворец Захлопнув сумку, она кинулась на платформу и вздохнула с облегчением. Успела. Нетвердо ковыляя за ней Джо хотон видел, как она увернулась от птицы, как развивались на бегу ее рыжие волосы. Видение натопнуло его на мысль о новой картине. Внезапно, Привычное отчаяние оставило его, и он почувствовал прилив радости. Тем временем Хизер исчезла за барьером, но он уже решил, что завтра попросит ее позировать. А сегодня вечером, пока не исчез образ, сделал наброски. Расправив плечи, он пошел искать ближайший к метро выход. Ему нужно было добраться до нотинг хилла Над головой, за стеклом и сложными чугунными переплетениями он увидел стаи птиц, кружившихся в синем вечернем небе. и голоса сливались в один протяжный крик. Он представлял себе хизер, бегущую с растрепанными волосами, в которых запутались скворцы. Они отчаянно пытаются вырваться, чтобы догнать свою, исчезающую, как дым над полями, по которым проносится поезд, стаю. Она бежит к реке, руки простерты вперед, значит, она может утонуть. Ему хотелось догнать ее, но поезд уже отошел от платформы. Он почесал голову, сам пораженный тем, что к нему вернулись вдохновение и уверенность в собственных силах. Сейчас он думал только о Хизер. Ее судьба была единственным, что занимало его воображение. На станции метро Сент-Полс, что-то насвистывая, он побежал за билетом. Все, что ему нужно, — это работа. Холст уже был натянут, и он надеялся до завтра закончить наброски. Хизер останется посидеть всего пару часов, чтобы он смог верно передать свет. И тогда он успеет представить картину Королевской Академии. Это будет его лучшее полотно. С громким скрежетом подошел поезд. Он вошел в вагон и плюхнулся на пустое сиденье. Пытаясь определить пропорции будущей картины, он начал делать наброски на форзаце, нашедшейся у него в кармане книжки в мягкой обложке. Потоп Заклевал носом и едва не пропустил свою станцию, однако, выйдя на воздух в нотинг и пройдя вниз по Кенгсингтон-парк, вновь почувствовал бодрость. Груз бесчисленных кружек пива больше не давил на него. Он словно помолодел лет на десять. Он собирался пойти прямо домой, на Адала-стрит, но, свернув на Ладброу-Гроув и увидев знакомые уютные серые стены бара Элджин, решил заглянуть туда и рассказать Леону о своих планах. Он распахнул дверь и прошел сквозь полумрак в дальнее помещение, где Леон обычно играл в бильярд. И действительно, рядом с музыкальным автоматом под электрической лампой стоял Леон. Он отдыхал, опершись на ки, словно греческий воин на копье. Симпатичный тринедадец с тонким своеобразным чувством юмора, очень привлекавшим Джо. Леон поздоровался с ним. — Твоя игра следующая, старина? — Джо покачал головой. «Сегодня вечером не могу, я должен идти домой. Надо писать». «Отлично! Бывай!» Подняв кий, Леон вернулся к столу. Джо вышел на улицу и тут же попал в толпу цыган, выдворенных из расположенного на той стороне отеля «Кенгсингтон Палас», где только что случилось убийство. Он остановился купить жареной картошки в магазинчике под железнодорожным мостом, а потом радостно зашагал в свою маленькую квартирку с видом на канал». Впервые с того времени, как произошла тягостная история с Дональдом, он принялся насвистывать свои любимые песни Ноэля Кауарда. Ноэль Кауард. 1899-1973. Английский драматург, актер и писатель. Автор популярных песен и мюзиклов. гусь я не товарищ. Пусть отправляется ко всем чертям. Нет, что тромбоз не пройдет. высосала насухо, думал, вот-вот отвалится. Была бы ставка, уж удвоют я ее всяко. Конь с рогом единорог, белый знак девства, грива из серебра, глаза рубины, хвост медный, всю дорогу из Квисленда продолжал в этом духе. А она не знал как его остановить, пока они не нашли фургон в Рэдклифф-Гарденс. И год не прошло. Там же чертова токката и фуга Рэминор поставил на всех крест. Все теперь носят крестики. Единорог, сделай воду белой, Небо красным, деревья золотыми, Обдай меня серебряным дождем, Подари счастье. Счастливый, счастливый, счастливый день. Свинина в Вавилоне Днем с огнем не найдешь, Разве что в Иерусалиме.